Глава 23. Он был пьян в стельку, однако это не помешало ему разыскать пикап, припаркованный за два перекрестка от Укулеле, а затем пересечь весь город до того проклятого светофора. Стоя на перекрестке, Пол Джонс чувствовал себя довольно нелепо. Улицы были пустынны, тьма, как непрозрачная мантия, стелилась над крышами окрестных домов а он стоял как болван посреди центрального бульвара с включенным правым поворотником, издававшим металлическое пощелкивание. Бобби Маккей тихонько напевал Джоанну, которую он слышал уже тысячу раз. Почему она ему так нравилась? Он и сам не знал. Джулиус Моррисон, мэр города, как-то рассказывал, что песня основана на реальных событиях, Этот Бобби приобрёл в Кентукки старое здание, некогда служившее скотобойней, и переделал его в бар. Ходили слухи, что кое-кто видел там отрезанную голову, но главное, куча народу клялась и божилась, что их вытолкнула из заведения неведомая сила. Ужасная история. Всемо виной был призрак танцовщицы из кабаре, которая покончила с собой, узнав о смерти своего любовника от руки её родного отца. Вот Бобби и посвятил ей свою песню. Джоанна так звали девушку, и песня тоже так называлась. А Джонс иной раз терпеливо искал именно её, пока наконец не находил. Даже не верится, размышлял он, что человек его возраста, одной ногой в могиле, снова и снова включает печальную песню, слушая историю про то, Как какая-то баба травится от тоски из-за погибшей любви. В глубине души я романтик, проворчал Джонс. Он побарабанил пальцами по рулю и покосился на красный сигнал светофора. Ну какого фига я здесь торчу, если кругом ни души? Внезапно, крайм глаза он заметил фигуру в развалку бредющую по тротуару и медленно повернул голову. На секунду ему показалось, что это один из пьяниц, которые подрались в заведении Лоретты, Но стоило вглядеться попристальнее в его состояние, это было не так просто, как силуэт терял чёткие очертания. Он прижался носом к стеклу, непонятный субъект замер напротив пешеходного перехода, сутулившись и безжизненно уронив руки. Всё это выглядело довольно дико. Джонс догадывался, что, учитывая градус алкоголя в крови, он бы с трудом отличил слона от павиана, и всё же тут было что-то другое. А может, он просто-напросто спятил? Что за ерунда? Внезапно силуэт устремился навстречу пикапу. Он не шагал, а словно маршировал не дай ни взять мажоретка в пышной юбке, марширующая по улицам города в сопровождении оркестра со смешной палочкой, которую она ловко вертит в руках. Сцена в самом деле озадачивала. На ходу силуэт Высоковский довлекал колени. Ноги у него были длинные и какие-то слишком уж худые. Руки беспорядочно раскачивались взад и вперёд, как будто тип их не контролировал. Джонс ощутил во всём теле неприятный озноб. Открыв рот, смотрел он на странное существо, высокое, непропорционально длиннорукое. В какой-то миг оно снова остановилось, будто размышляя, в каком направлении двинуться дальше, вскинув голову, понюхало воздух, по крайней мере, так показалось Джонсу снова качнулась и продолжила свой путь, пока не остановилась у полицейского участка. Наблюдать за тем, как эта штука взбирается по лестнице, словно её зомби покусали, было для Джонса слишком. Он нажал на газ и рванул так, словно за ним гонится сам дьявол. Чёрт его знает, что это было, выяснять, а тем более ещё раз видеть эту фиговину, он не собирался. Может, это отёртав псих, а может, обдолбанный наркоман. Во всяком случае было очевидно, что движется он в правильном направлении. В полиции ему точно мозги вправят. Джонс попытался представить себе физиономию шерифа Ларка, когда фиговина ввалится к нему в кабинет. Не выдержал и улыбнулся. Скорее всего, это кто-то из местных ребят просто сильно не в себе. Такие в пятницу вечером суют себе в нос всякую дрянь, а этот ещё и заблудился или обделался с перепугу. Пикап удалялся от центра, а мысли Джонса постепенно возвращались к реальности. На заднем сиденье плескалось несколько бутылей едкого щелока. Очень скоро ему предстояло взяться за уборку дерьма. Какой-то шутник, понимаешь, сделал ему всю кухню, а это было совсем не смешно. Как же невыносима жизнь, когда тебе не тридцать лет. Ни выносливости, ни силы... Если бы в те годы кто-нибудь осмелился совершить в его собственном доме подобное кощунство, он бы гонял мерзавца по всему Поинспириту, пока не догнал, и уж тогда ничто бы его не остановило: ни жалость, ни страх угодить в застенки Кларку, а то и в тюрягу за попытку убийства. Размечтался пьяница несчастный. Джонс подъехал к крыльцу осквернённого дома. Светляки, пляшущие вокруг фонарей, кваканье лягушек, доносившееся из пруда, вернули его к относительной объективности. Перед ним была цепь, которая отгораживала его владения от внешнего мира. Как ни странно, плакат с надписью "Внимание, здесь проживает лисаруб", он кусается, красовался на своём месте. В следов собачьего дерьма видно не было. Джонс неторопливо, с достоинством, не дать ни взять, поддатый городской пижон, вылез из бронка, Лишь самой малость споткнулся о ступеньку и качнулся в противоположную сторону, чтобы удержать равновесие. Вывалик сумки с заднего сиденья направился к крыльцу. Он готов был маме поклясться, что ещё совсем недавно собственной ногой долбанул эту чёртову табличку. Однако сейчас всё было как всегда, и плакат виднелся на своём месте. А может, ничего и не было, ни потасовки в баре Лоретты, ни долговязого придурка, шагавшего как шарнирная кукла в сторону полицейского участка, ни подлянки с домом. Уже на ступеньках Джонс вновь ощутил тревогу, свойственную человеку, который и сам не знает, что его ждет за дверью собственного дома. Он был уверен, что, уходя, погасил весь свет, однако теперь отчетливо видел сквозь синие шторы, что маленькая лампочка включена и освещает всю гостиную теплым янтарным светом. Джонс задрожал, хотя был и не робкого десятка, и овладело чувство одиночества, бездомности, непостижимости происходящего, а заодно и неспособности сосредоточить на чём-нибудь взгляд, сохраняя при этом вертикальное положение. Он коснулся дверной ручки и не слишком уверенно вставил ключ в замочную скважину. Очень медленно открыл дверь. Он всё ещё сжимал в руках пакеты с покупками, однако даже чуть слышный шорох дешёвого пластика приводил его в ужас. Похоже, подумал он, что в дом проникли воры. Однако эта идея плохо сочеталась с внешним обликом его дома, лишённого каких-либо признаков уюта или элементарного ухода. Там не было ничего ни самые завалящие картины, ни вышитых подушек, ничего такого, что могло бы привлечь потенциальных грабителей. И всё же он сделал несколько шагов и остановился у двери в гостиную, чувствуя себя в своём доме чужаком и отказываясь верить собственным пьяным глазам. Его грязную захламлённую гостиную омывал всё тот же мягкий желтоватый свет. Все поверхности были тщательно протёрты. Их украшали вазочки с цветами. На журнальном столике стояли маргаритки, а на обеденном столе жёлтые розы. Его ноздри коснулся аромат жаркого и запечённой картошки. Он обернулся. Кухня сверкала чистотой. Кругом виднелась всякая утварь для приготовления тортов и прочих хитроумных блюд, а на белой столешнице возвышалась большая глиняная миска картофельно-морковного пюре. Откуда, черт побери, все это взялось? Неужели он и правда пьян в стельку? Но в следующий миг он подпрыгнул от неожиданности и попятился. До него донесся женский голос. По лестнице спускалась женщина. Нарядный фарточек, вышитый цветами. Светлые волосы, уложенные волнами, из которых торчали шпильки. "Джонси!" воскликнула женщина. "Сколько раз я тебе говорила, не опаздывай к ужину, сынок?" Если в его крови всё ещё оставался алкоголь, он тут же испарился. Перед ним была его мать. Женщина приближалась уверенно, слегка веля бёдрами, как танцовщица-мулатка из кабаре какого-нибудь большого города. Она взяла сумки из помертвевших рук старика Джонса. И мурлыча под нос песенку направилась в кухню. "Мама?" пробормотал Джонс. Он проводил её непонимающим, растерянным взглядом. "Сынок, отец вот-вот вернётся с лесопилки, а ты и сам знаешь, он вечно не в духе. Пойди умойся и накрывай на стол. Ты что, привидение увидел, Эй, Джонси?" "Привидение?" О чем ещё могла быть вся эта чертовщина, если не привидением? Мать бросила на него нежный взгляд. Её длинные ресницы, мягкие розовые губы, что бы ни приключалось в жизни со стареной Джонсом, этого он не забывал никогда, как и её нежное объятие и поцелуи. Иногда уже приближаясь к старости, он принимался думать о детстве, вспоминая страдания матери, которую отец частенько поколачивал. Как иной раз хотелось ему подростку крепко её обнять, заслонить собой. Он надеялся, что когда-нибудь всё изменится, и он сможет защитить ее от боли. Но, несмотря на мечты, его окружала все та же унылая и несправедливая реальность. Отец был человеком крупных габаритов, чрезвычайно сильным, с бурным темпераментом и ручищами лесоруба. Тяжелая нижняя челюсть, дикая первобытная красота. Мать любила его без оглядки, охотно прощая все его маленькие слабости, которые со временем свели ее в могилу. Всякий раз... Когда Джонс выходил в задний двор, он заставал там мать, которая развешивала бельё, что-то напевая себе под нос. И всякий раз замечал что-нибудь новое: то Фингал под глазом, то сломанную руку, висящую на перивизе, которую она сама же и смастерила, опухшая губа, глаза полные слёз. Но стоило ему появиться, как она принималась петь, улыбаясь ему так нежно, как ни одна мать на свете не улыбалась своему сыночку. Всё прекрасно, Джонси, бормотала она. Но всё было совсем не прекрасно, и он это знал. Но ты ведь ни разу ничего не сделал, верно, Джонси? Мужской голос, выговаривавший каждое слово так бережно, как будто читал сонет, заставил его обернуться. Он увидел его возле окна. Высокий человек в шляпе, частично скрывавшей лицо, внимательно смотрел на него из самого дальнего и тёмного угла гостиной. Я был ребёнком, прошептал он и снова посмотрел на мать. Ты не помешала отцу забить её насмерть в ту ночь, когда он вернулся пьяный и пах чужими духами, мог, но не помешал. Джонс сделал усилие и сосредоточил внимание на незнакомце. Внезапно заболела голова так сильно, что он застонал. Теперь человек стоял рядом с ним, услышав шум проезжающей мимо машины, Джонс вновь задрожал. Конечно, ты мог вмешаться, продолжал мягкий голос. Тебе было 16. Ты был взрослым парнем и вполне мог заступиться, но предпочитал ничего не замечать и как последний балбес до глубокой ночи выпивал с приятелями, а вернувшись поутру домой, оплакивал себя, а не её, не так ли, Джонси? Это несправедливо по отношению к ней. Хлопнула дверь. Сапоги с железными набойками прошагали по дощатому полу. Джонс услышал звон стекла, крики матери, хотел бежать к ней на помощь, но не мог пошевелиться. «Он бы и меня убил!» — крикнул он вне себя. Человек поднял голову. Джонс видел резкие тонкие черты лица. Губы шевельнулись, как будто он собирался что-то сказать. Джонс отметил, что никогда раньше не видел этого человека и понятия не имел, кто это может быть. «Всему виной его прошлое». Его мерзкое отвратительное прошлое. Он был всего лишь мальчишкой, запуганным попашей. А может, тебе и вправду пришлось бы умереть под его кулаками, прошептал человек ему на ухо. В глубине кухни всё ещё слышались задыхающиеся стоны матери и невнятное бормотание отца, но это был честный и порядочный поступок. Она бы осталась жива, «Прожила бы жизнь, а ты еще мог бы его убить, когда подвернется возможность. Но ты ничего не сделал, Джонс, совсем ничего. Остаток жизни прожил бок о бок с ее палачом. Он научил тебя обращаться с оружием, пьянствовать и быть одиноким. Это твой приговор». Он кивнул на мать, неподвижно лежавшую на полу в коридоре. «Думать всю жизнь только о ней».